Глава 8. Звери и птицы в кельтской мифологии. Животные как герои мифов и свинские образы. Животные в любой системе мифов могут занимать весьма разнообразное положение. Приведем самые популярные варианты. Иногда то или иное животное считается демиургом, то есть создателем мира или активным участником этого процесса. Подходящий пример корова Аудумла, персонаж скандинавской мифологии, которая лизала языком ледяные глыбы, и из этих глыб появился великан по имени Бури, прародитель богов-асов. В самых древних вариантах мифов иногда вся вселенная или ее часть может быть представлена в форме животного огромных размеров. Например, у древних египтян богиня неба Нут иногда выглядела как женщина в платье с вышитыми на нем золотыми и серебряными звездами. А иногда небосвод представлялся в форме огромной коровы со звездами-пятнами на боках. У некоторых северных народов мир имел форму гигантского лося. То или иное животное или птица могли быть посвящены какому-либо определенному богу или богине или считаться одним из его обличий. Например, скандинавский бог Один имел двух постоянных спутников в лице двух волков и двух воронов. Греческой герри посвящался павлин, египетскому ра, сокол и так далее. Отношение к животному, которое связывалось с тем или иным богом, могло быть очень разным. Где-то категорически запрещалась охота на это животное, употребление в пищу его мяса или любое причинение ему вреда. Где-то напротив посвященное божеству животное, считалось наиболее подходящей жертвой для этого самого божества. Вполне возможно, что в некоторых культурах вера в оборотни отчасти сформировалась именно из таких представлений, когда образ бога сливался с образом посвященного ему животного. Древнегреческая Геката, покровительница магии, колдовства и преисподней, требовала приносить ей в жертву собак, При этом черные псы считались постоянными спутниками этой богини. Появление в той или иной системе мифов различных животных могло быть пережитком древнейшего тотемизма, когда животное считалось предком племени, рода или целого народа. У некоторых народов, например, у племен североамериканских индейцев тлинкитов, тотемизм присутствует в культуре до сих пор, отражаясь в названиях племя ворона. Время черепахи и так далее. Отношение к животному тотему могло быть разным. Где-то такое животное находилось под охраной и пользовалось всевозможным почтением, его нельзя было убивать и употреблять в пищу. В других культурах, наоборот, тотем можно было есть. Считалось, что это придаст человеку присущие съеденному животному черты. Скорость, реакции, свирепость, выносливость. Даже если тотемизм как таковой народу не был свойственен, Образы животных в мифах могли выступать просто как символы тех или иных качеств или опасностей, которые могли подстерегать человека. Например, волк, медведь или кабан ассоциировались с опасностью, голубь или собака – с преданностью. Лошади в мифах Почитаемым животным во многих древних культурах была лошадь. Причина проста – кони помогали обрабатывать поле и служили транспортом. Многие божества изображались верхом на коне. У кельтов была даже особая богиня-покровительница коневодства – Эпонна. Ее предполагаемое изображение верхом на коне можно посмотреть в PDF-приложении. Одним из самых популярных персонажей кельтской мифологии был кабан. Изображение его фигурки можно изучить в PDF-приложении. Почему именно мифы нам не объясняют, но можно высказать несколько предположений на этот счет. Сохранившиеся изображения позволяют судить, что охота на кабана, возможно, была у древних кельтов одним из способов инициации. Этим словом обозначают специальный обряд, знаменующий какой-либо переход, скажем, на новую ступень развития. У древних обществ важнейшим вариантом инициации был переход мальчика в общество мужчин. Он должен был доказать, что достоин этого. У разных народов способы были разные охота на какого-либо опасного зверя, испытания на выносливость и так далее. Можно предположить, что природные условия Галлии весьма способствовали появлению таких способов инициации, как охота на кабанов. Причины частого упоминания животного в мифах и легендах могли быть и чисто практическими. Например, кабаны были широко распространены в лесах Галлии, животное было выгодным с точки зрения полезного веса, мясо у него вкусное и питательное так почему бы не отдать ему должное? Вполне возможно, что у ряда гальских кельтских племен кабан был тотемным зверем. Уже известный вам персонаж по имени Килух, а имя его, как вы помните, непосредственно связано со свинской темой, вполне мог появиться в мифах как пример представителя племени, чьим тотемом был кабан или свинья. В тексте Мабиноги Упоминается даже, что дикие свиньи попали к нам из иного мира. Есть и еще одно довольно забавное предположение. Так как свиньи, в том числе и дикие, любят желуди, а желуди, как известно, растут на дубах, кабаны имеют особую связь с друидической мудростью. То, что кабанам приписывался незаурядный ум, подтверждается хотя бы тем, что чудовищный кабан из истории о Килухе и Олвин Турх Труит когда-то был человеком. В кельтских захоронениях во множестве обнаруживаются свиные кости. Но это может объясняться как ритуальной ролью свиней, так и просто тем, что блюда из их мяса были очень популярны. Иногда в свиней или кабанов могли оборачиваться фейри и прочие не слишком дружелюбные к человеку существа. Уильям Йейтс в своей книге «Кельтские сумерки» приводит такую историю. Несколько путников на одной повозке оказались поздно вечером в довольно безлюдной местности, далеко от деревень и городов. Внезапно они увидели, что их повозку сопровождает черная свинья, очень худая, взъерошенная, с горящими глазами. Они пытались отогнать животное, но свинья не отставала и продолжала упорно бежать рядом с повозкой. Настоящий страх обуял путников, когда они пустили лошадь в голоб, но даже тогда свинья без каких-либо усилий продолжала скакать большими прыжками, не отставая и как будто грозя запрыгнуть на телегу. Люди поняли, что свинья, мягко говоря, непростая. И тогда один из членов компании взял ружье, оказавшееся в повозке, и прицелился. И тут случилось совсем уж невероятное. Свинья сразу же исчезла. Но как только изумленный мужчина опустил ружье, появилась вновь, с еще более свирепым видом. Так повторилось несколько раз. Демоническая свинья гналась за повозкой, но как только в нее прицеливались, сразу пропадала невесть куда. Путников спасло только то, что они оказались на границе селения. Как только они поравнялись с первыми домами, животное тотчас исчезло. Перепуганные насмерть мужчины... Слезли здесь телеги и рассказали жителям деревни о том, что им пришлось испытать. Несколько человек, схватив виллы и лопаты, побежали на поиски свиньи, но, конечно, ничего не обнаружили. Лебединая песня Очень часто в кельтских мифах и легендах встречаются лебеди. Кстати, кельты в этом не одиноки. Лебедей также весьма уважали древние греки, которые считали этих птиц постоянными спутниками Аполлона. В кельтской мифологии лебедей обычно связывались с темой перехода, перерождения, превращения. Как мы помним, именно в лебедей превращаются Мидер и Этайн. Лебеди очень красивые и эффектные внешне. К тому же, как утверждают орнитологи, всю жизнь хранят верность одному партнеру. Поэтому они воспринимались еще и как символ верности, преданности и красоты. Своеобразным антиподом лебедей воспринимались вороны, хищники и падальщики, постоянные спутники богов и богинь войны. Вообще птицы у кельтов и у многих других народов считались существами способными легче, чем люди и животные перемещаться между мирами. К числу самых известных и самых печальных кельтских сказаний о лебедях относится история о детях Лира, получившая наибольшее распространение в Ирландии истоки ее лежат видимо в древних временах, но полностью ее текст сложился только в новом времени после широкого распространения христианства. Лир отец бога Манананна был женат дважды и оба раза на дочерях Бодба дерга короля племени туата де Данан. От первой жены родилось у него четверо очаровательных детей, две пары близнецов старших звали Ает и фианала, а младших фиакра, икон. Но, к сожалению, недолго длилось семейное счастье. Жена Лира заболела и умерла. Погоревав положенное время, Лир вступил в новый брак. Второй его женой стала еще одна дочь Ботба Дерга. Айфе. По QR-коду в PDF-приложении можно посмотреть на изображение детей Лира. Первое время все шло хорошо. Мачеха как будто бы любила своих приемных детей, которые, впрочем, были очень добрыми и послушными, и не доставляли ей никаких хлопот. Но постепенно зло в сердце Айфы взяло вверх, и она решила уничтожить детей от первого брака своего мужа. Случай ей представился довольно скоро. Ее отец, дед, ребятишек, захотел повидать дочку и внуков, и айфа со своими пасынками, а также с сопровождающими слугами и воинами, отправилась в путь. Не доехав немного до дворца Бот-Баддерга, Айфе приказала сопровождающим «Схватите детей и предайте их смерти, а потом похороните их где-нибудь в лесу». Слуги пришли в ужас и отказались это делать. «Об ужасном злодеянии просишь ты нас, мы не можем такое сотворить, и тебе советуем помнить о том, что совершенное зло обязательно вернется». И тогда Айфа, которая обладала магическими способностями, загнала детей в воду ближайшего озера и обратила их в лебедей, сказав при этом. «Триста лет вы должны будете провести на берегах этого озера, еще триста — на берегу Северного пролива, а потом еще триста — на отдаленных островах в океане. И только когда женщина с юга сойдется с мужчиной с севера, заклятие можно будет снять». — А чтобы вам не было так обидно, — зловеще усмехнулась Айфа, — я дарую вам прекрасные голоса, с помощью которых вы сможете петь и очаровывать людей. С этими словами злая женщина велела слугам и охране продолжать путь. И когда она прибыла во дворец своего отца, он спросил, — А почему ты не привезла моих любимых внуков? — Они сами не захотели ехать, — ответила Айфа, — да и отец не горел желанием отпускать их в такой далекий путь. Ботбдерк почуял неладное, ведь уже давно он договорился с Лиром, что тот не будет чинить препятствий к тому, чтобы внуки навещали его, и правитель решил отправиться на поиски детей. А в это время Лир, который узнал, что жена его прибыла к своему отцу без детей, тоже поехал по тому самому пути, который они должны были проделать. Когда он прибыл к озеру, то сразу увидел четырех белоснежных лебедей, которые плыли к нему, издавая прекрасные и чарующие звуки. Лебеди пели настолько нежно и печально, что Лир прослезился и спросил, «Как вы оказались здесь? На этом озере никогда раньше не было лебедей?» И птицы признались ему, что они — его собственные дети, заколдованные злобной айфы. Лир хотел забрать своих детей с собой, пусть и в лебедином обличии. Но они ответили, что заклятие слишком сильно, и им нужно еще 300 лет провести на этом озере, а потом два раза по 300 лет на других берегах и островах. О том же самом узнал вскоре и бот Дерг. Так открылась вина Айфы, и отец превратил ее в злого демона воздуха. С тех пор она носится высоко в небе, под грозовыми тучами и пугает людей пронзительным визгом. Лебеди же привлекали к себе всеобщее внимание. Люди приходили на берега озера, чтобы послушать их прекрасное грустное пение и просто полюбоваться на белоснежных птиц. Но вот лебедям настал срок переселяться на берега Северного пролива. И после этого множество невзгод выпало на их долю. Им пришлось страдать от холода и ветра, когда перья сковывает ледяной панцирь. Много раз им грозила опасность со стороны хищников, но в итоге истек срок заклятия, и четыре лебедя собрались лететь в свои родные края, туда, где ждал дворец их отца Лира. Но вернувшись снова на земли страны Эрин, они увидели на месте своего жилища лишь заросшие травой развалины. Время, увы, не щадит ни людей, ни дворцы, ни даже камни. В PDF-приложении можно найти изображение детей Лира. Опустившись на жалкие останки родного когда-то дворца и проливая горькие слезы, Четыре лебедя услышали в долине привычные звуки. Это были звуки колокола христианской церкви. Им было невдомек, что на этот день была назначена свадьба Дейки, дочери правителя Мунстера, женщины с Юга, и Ларгнана, правителя Конахта, мужчины с севера. В одном из вариантов легенды говорится, что лебеди, пораженные звуками колокола, Нашли приют у местного отшельника, пели вместе с ним молитвы, а он наставлял их в вере. Увидев в своих владениях четырех прекрасных белых птиц услышав их удивительное пение, Дейки захотела поселить их на озере, прилегавшем непосредственно ко дворцу новобрачных. Но как только она приблизилась к ним, произошло невероятное. Перья упали с тел лебедей, и перед молодой женщиной оказались два дряхлых седых старичка, и две такие же ветхие старушки. Они успели рассказать Дейке свою печальную историю, и молодожены позвали священника, чтобы он окрестил четверых несчастных, которые вскоре после этого тихо скончались и были погребены в одной могиле. Конечно, завершение этой легенды не оставляет сомнений в том, что сложилось оно уже во времена широкого распространения христианства. История о детях Лира, печальная и трогательная, Вот уже несколько столетий вдохновляет художников, поэтов, музыкантов, а в Ирландии, и не только там, можно увидеть изображающие их скульптуры. Из человека в зверя и обратно. Истории об оборотничестве разного рода часто встречаются в ирландских мифах. Судя по всему, такой способностью по определению обладали многие божества. Достаточно вспомнить Мориган или Кернунна, хотя относительно последнего имеется много вопросов. Является ли его рогатость признаком полуживотного состояния, или она объясняется чем-то другим? В истории о детях Лира превращение детей в птиц объясняется не их собственной волей, а злобой мачехи-колдуньи. А иногда превращение людей в животных было вполне заслуженным, как, например, в истории с племянниками легендарного короля Мата Гвинецкого, которых звали Гвидион и Гильветви. По легенде, сила Мата заключалась в том, что во время отдыха он должен был класть свои ноги на колени невинной девушки. Такая девушка состояла при его дворе и звали ее Гойвин. В один далеко не прекрасный день племянники короля надругались над ней, и наказание, придуманное для них дяди, оказалось весьма изощренным. Считается, что Мат Гвинецкий имел божественное происхождение, этим и объясняются его магические способности. Он несколько раз подряд превращал Гвидеона и Гилветви в животных разного пола. Таким образом, каждый из них несколько раз был вынужден не только претерпеть невзгоды звериного существования, но и испытать родовые муки. Первый год Гвидеон был обращен в самца-оленя, а Гилветви — в олениху, и произвел на свет детеныша. На второй год Гилветви стал кабаном, а Гвидеон — дикой свиньей. И Гвидеон родил очаровательных поросят. На третий год братья были превращены в пару волков. а последствиях этого вы, наверное, догадались сами. По истечении трех лет король-мат, видимо, решив, что наказание братья получили достойное, позволил им и их детям снова обрести человеческий облик. Но у потомства проявилась и сохранилась способность к оборотничеству. Также потомки нехороших братьев отличались невероятно быстрым ростом пятилетнем возрасте уже выглядели как взрослые. По QR-коду в PDF-приложении находится иллюстрация книги Кельтские сказки. Археологи неоднократно находили в местах расселения галов различные предметы утвари, а также каменные плиты и кирпичи, на которых изображены то ли полулюди полукоты коты то ли просто люди в масках с кошачьими ушками. Что это означает, судить сложно. Но можно предположить, что это изображение некой церемонии, во время которой жрец или шаман примеряет на себя личину определенного животного, желая придать себе его качество. Ну а кошки, видимо, считались у кельтов животными хитрыми и довольно коварными. Сохранились тексты, в которых полководцев, способных обмануть и переиграть врага, сравнивают с котами. Вообще большинство изображений, на которых представлены некие существа, представляющие собой наполовину человека, а наполовину животное, археологи склонны считать изображениями шаманов или жрецов в соответствующем одеянии. Но, впрочем, это лишь одна из возможных точек зрения. Отношение к собакам у кельтов было вполне уважительным и позитивным, хотя бы потому, что это животное было незаменимым помощником на охоте. Впрочем, о том, насколько активно кельты использовали для этих целей псов, нам известно мало. Но зато в нашем распоряжении есть легенды о Финне Маккумале, у которого, как известно, имелись два охотничьих пса, появившихся на свет не совсем обычным способом. Щенков родила тетка Финна, Туирин, заколдованная злой волшебницей и превращенная в собаку. Звали псов Бран и Сколову. Собак, похожих на охотничьих, мы видим на каменных кельтских рельефах и в оформлении элементов оружия, ритуальных предметов, даже ювелирных украшений. В легендах также есть упоминание о том, что многие божества имели своих собственных собак, причем этих животных часто отличала весьма интересная краска, белоснежная шерсть и ярко-красные уши. Вообще, мифологических зверей, так или иначе связанных с богами либо потусторонним миром, часто отличает какая-то необычная деталь внешнего облика, например, золотой или серебряный гребень, щетины у кабанов, красные уши у собак, алый цвет бычьей шкуры. Рассказ о животных в кельтских мифах может быть долгим, но знакомство с мифологическим зоопарком вы сможете продолжить самостоятельно. Заключение. Особенность кельтской мифологии в том, что она, с одной стороны, мало изучена и в ней множество белых пятен, а с другой она не теряет популярности и уже на протяжении многих сотен лет вдохновляет художников, писателей и поэтов. И мы уже не всегда можем отличить, где персонажи, родившиеся за тысячелетия до наступления нашей эры, а где те, что появились, например, благодаря фантазии писателей-романтиков и начала девятнадцатого столетия. Примеров мы приводили достаточно, вспомните хотя бы тех же фей или эльфов. Людей всегда привлекает недосказанность, манит все загадочное и удивительное, и это одна из главных причин популярности кельтских сказаний. Ведь так интересно попытаться найти в древних преданиях второе дно, разгадать и иносказания и символику мифов, хранителями которых когда-то были жрецы и друиды. Несмотря на то, что кельты времен Древнего мира были вынуждены терпеть натиск кремлин, англосаксов, скандинавов, в этом, собственно, одна из причин плохой сохранности кельтских мифов, их культура и мифология, в частности, представляет собой достаточно цельную картину. Кельтские узоры, кельтский стиль резьбы по камню и дереву завоевали множество поклонников, а кельтская музыка, отчасти сохранившаяся для нас в народных мелодиях Ирландии, Шотландии и Уэльса, известна во всем мире. Именно из таких разрозненных, казалось бы, кирпичиков складывается удивительная картина, характеризующая древний народ, заложивший наряду со многими другими основу современной цивилизации.